Геральт, смотри, ведьмак соизволил повернуть голову только на втором слове, просто на зов он не отреагировал. Там, куда указывала Ксана, на куче какого-то невнятного мусора шевелился продолговатый сверток, напоминающий червячка шелкопряда, извивался и тоненько хныкал. Геральт нахмурился. Этого только не хватало. Ксана преобразилась в мгновение ока. Еще секунду назад она могла думать только о том, как постыл ей этот бесконечный путь, и как надоела увесистая ноша с продуктами за спиной. Теперь она не могла думать ни о чем, кроме находки, ибо сверток оказался младенцем, а материнский инстинкт в женщинах любой расы сидит чрезвычайно глубоко и просыпается едва ли не мгновенно. — Гераль, он голоден! — Естественно, — процедил ведьмак сквозь зубы. Кто же его тут накормит? Надо найти молока и бутылочку. Геральт вздохнул. Вообще-то надо идти дальше. Потому что молока мы все равно не найдем, не говоря уж о бутылочке. Потому что тащить пацана придется именно тебе. Мне это сто лет не нужно. Потому что ты бестолковая декарка с большого завода и не умеешь ухаживать за детьми. Поэтому он у тебя сначала начнет беспрерывно орать впрочем он уже начал. Потом на него нападет какая-нибудь хворь, и орать он станет гораздо громче. Потом он умрет, и орать начнешь ты, ведь тебе будет его жаль. Ксана потрясенно выпрямилась. — Ты что? — неудуменно прошептала она. — Предлагаешь его бросить? После вчерашнего вечера со сказочным ужином и сливяницей Ксана почти уже решила, будто сердце у ведьмака все-таки наличествует. Не хотелось верить, что она ошибается. Именно это я и предлагаю бросить, тогда он умрет быстро и почти безболезненно. Или его кто-нибудь найдет. В конце концов, мы даже не знаем, брошен ли он. Вдруг его мамаша как раз занята поисками молока. — Ты еще убить его предложи! — возмущенно выкрикнула Ксана и взяла младенца на руки, чтобы не мучился зря. — Я не убиваю детей, — равнодушно сообщил Геральд. К тому же такое решение напрочь лишает сию недоросль законного шанса выжить путем счастливой случайности. Личико младенца было красненьким и сморщенным. Плакал уже давно, наверное, не первый час. Грязная пеленка скрывала тщедушное тельце. Впрочем, Ксана действительно совершенно не представляла себе, как полагается выглядеть новорожденному младенцу и какого вообще он возраста. Может, он как раз и должен именно так выглядеть? Бросила бы ты его, снова скептически предложил Гераль. Через пустоши с такой обузой. Тана перехватила ношу поудобнее, пристроив маленькую горластую головку на сгибе локтя. «Неужели тебе его не жаль?» — спросила она горько. «Мне не может быть его жаль», — терпеливо пояснил Геральд. «Я ведь ведьмак, воплощение безразличия ко всему, кроме работы и денег. К тому же я все равно не могу ему помочь. Поэтому жаль или не жаль не имеет абсолютно никакого значения. «Ты ведь призван защищать живых от чудовищ!» Ксана все никак не могла успокоиться. Геральт удивленно огляделся. «А где здесь чудовище? Кроме меня ни одного. А от меня этому заморошу не исходит никакой угрозы!» «Говорю тебе, брось, не выходишь ты его!» «Может, эта девочка?» Ксана сбилась на ворчание. «Откуда ты знаешь?» «Да от него разит за версту!» ведьмак брезгливо сморщил нос От девки, правда, разило бы ничуть неприятнее, но иначе. Пацан, можешь не сомневаться. Ксанов покорно вздохнула. Главное, хозяин не приказывает бросить, пока только советует, а значит, можно его чуть-чуть ослушаться. Несмотря ни на что, она точно знала, нельзя бросать маленьких детей в ненаселенном районе, да еще так близко к окраине. Целый час Ксана заглядывала в каждое строение, хоть отдаленно напоминавшие продуктовый склад или давно разворованную бродягами лавку. Все напрасно, никакого молока. А что еще можно предложить младенцу, кроме воды? Ксана не знала. Не тушенки же? — Геральт, — взмолилась Ксана, — может, ему сгущенки развести? Воды нам хватит. — А у тебя есть сгущенка? — У Геральта натурально отвисла челюсть, ну и дура же ты. Давай разводи. — Где вода? «Да не из фляги, там сырая. Бутылочку акваминераля откупорим». «Нету, ту, что без газа, балда».